Стас. Я корил себя за этот порыв, но не скажу, что сожалел. Алиса рядом, и я забываюсь напрочь. Но всё же понимаю, что стоит держать себя в руках. Принял душ и спустился вниз, застав Алису спящей. После ухода отца уже успокоиться успел, но рядом с ней до покоя далеко. И вот как тут держаться подальше. Такая маленькая, хрупкая, сильная. Она была моим берегом, смотря на который я ощущал себя уверенно. Она та женщина, с которой хочется быть постоянно, но ей самой, видимо, было мало меня одного, или же я просто что-то упустил. Что же ты мне не рассказала до сих пор, Алиса? И продолжаешь молчать зачем-то. Телефон начинает звонить, казалось бы не вовремя, но на самом деле он спасает от того, что я мог вновь натворить. А сейчас точно не время, да и разногласий и непониманий гора. Смотрю на номер со странным кодом и, подняв трубку, всё-таки ухожу. Слышу сначала молчание в динамике, а потом уже знакомый голос. Стас, это я. Выдыхаю с облегчением. Ну как вы там? Всё хорошо. Я с телефона Никиты тебе звоню.